Часть 12. Оракл и сказано. Из всех прорицателей я наимудрейший, ибо поведаю вам сейчас истину превеликую, кою всяк обязан смиренно выслушать и принять. Истина же сия в том, что судьба наша нам совершенно неведома, и выведать ее никому не по силам. А посему просто радуйтесь жизни, будьте счастливы и беспечны, други мои. Кастл Аутилилос. Святотатец из Каанта Глава 57 Я просто обречен никогда не спать. Как и два дня назад оказалось, что прошла целая вечность, врита подняли с постели в несусветную рань. Окончательно измотанный после вчерашней битвы над водами пролива, он вновь оказался в самом сердце великого инструмента Ифлиленов перед лицом бронзового бюста, в ожидании, пока исповедник Кереса расшифрует очередное послание от Скерина. Сердце гулко стучало у него в груди, руки крепко сжимали пояс рясы. В последнем кодированном сообщении Скерина, отправленном с его боевой баржи, говорилось о том, что возглавляемая им флотилия столкнулась с жестокой бурей над горами Драконьего Хребта. Однако Скерин, наконец, уловил слабый сигнал бронзового артефакта. Обнаружив цель, его баржа и три сопровождающих ее быстроходника направились прямиком в этот бушующий над Хребтом шторм. И с тех пор Скерин так и не подавал никаких вестей, наконец проявившись лишь два колокола тому назад. Сообщение поступало медленно, короткими миганиями и долгими засветками, на одну только передачу его ушла значительная часть утра. Теперь ожидание затянулось еще больше, поскольку длинную череду коротких и длинных миганий кропотливо расшифровывали. Дело было уже к полудню, и Врит начал терять терпение. Он бросил взгляд на хрустальную сферу следящего устройства, местоположение бронзового артефакта отмечала «желтая точка». Она по-прежнему не двигалась, словно застряла на месте. Красная засветка флотилии Скерина приближалась к ней, уже едва не накрыв ее. И тут его корабли вдруг остановились, зависнув так мучительно близко к цели. Что же там происходит? Керес, склонившийся над заляпанным и исчерканным чернилами пергаментом, наконец-то выпрямился. Сосредоточенный наморщенный лоб у него покрылся, испаренный от усилий разобраться в новом сообщении Скерина. Глаза его оставались прищуренными, как будто он до сих пор разгадывал код. «Странно!» — пробормотал Керес. Врид шумно выдохнул. «Да, Дрейк, тебя побери! Что там написано?» Лысый исповедник даже съежился, услышав из уст коллеги столь богохульную брань. «Выкладывай!» — потребовал Врид. Керес кивнул. «Скерин докладывает, что достиг западных склонов драконьего хребта!» Во время перехода он потерял в ледяной буре один из своих быстроходников и до сих пор точно не знает, что с ним случилось. Врит лишь отмахнулся от этой потери. «Это не имеет значения! Что еще?» Во время своего перехода через горы Скерин продолжал получать отклики на своем маленьком следящем устройстве и осторожно продвигался в указанном направлении, хотя сигнал то появлялся, то исчезал. Но когда он добрался до дальней стороны драконьего хребта, Местоположение стало более ясным, но также и потеряло всякий смысл. «Что ты имеешь в виду?» — Кирис облизал губы. Сигнал вроде как исходил откуда-то из самой глубины ледяного щита. «Из-под щита?» — Врит напрягся, представив себе свое бронзовое сокровище, упрятанное вне пределов их досягаемости. Кирис объяснил. Потеряв один из своих кораблей, Скерин придерживал свою баржу и два оставшихся быстроходника. Он опасался спровоцировать что-то, что уже остановило врага, особенно когда тот так близко. Чтобы как следует все разведать, он отправил группу маленьких скользокрылов, общим числом 10, чтобы они украдкой спустились по склону ледяной горы, держась вплотную к нему. Врид кивнул, сразу представив себе эти неприметные одноместные кораблики. Скользокрыла представляли собой не более чем крошечные капсулы с крыльями, подвешенные на обтекаемых летучих пузырях и снабженные единственной маневровой быстропламенной горелкой. Они идеально подходили для скрытой разведки. И что же Скерину удалось выяснить? Увы, но вернулись лишь три скользокрыла. Остальные были потеряны. Вернувшиеся рулевые утверждали, что обнаружили огромную, пышущую жаром трещину в льду. Когда они спустились в ее насыщенные паром глубины, то обнаружили совершенно иной мир. «О чем ты вообще говоришь?» Они увидели там огромное горячее море под льдом. Во время разведки скользокрылы держались поближе к туману под его светящейся крышей и, наблюдая с высоты, заметили деревню с людьми, обитателями ледяного щита и лодками. «Но самое главное!» — глаза Кериса к этому времени стали огромными — Они опознали обломки холиндийского быстроходника на его берегу. У Врита было еще тысяча вопросов, но он сосредоточился на самом важном. Противник наверняка потерпел там крушение. Неудивительно, что они не двинулись с места. Врит крепко вцепился в руку Кереса. «А что бронзовый артефакт?» «Он должен быть где-то там, внизу». Но Скерин постоянно получал различные, иногда противоречивые сигналы, как будто имелись, и другие источники, излучающие подобные эманации. И каковы его дальнейшие планы? Он продолжает сохранять осторожность, особенно после того, как большая часть скольцокрылов пропала без вести. Тем не менее, Скерин намерен вторгнуться в этот мир с помощью двух оставшихся у него быстроходников. «Устроить налет на ту деревню, захватить обломки холиндийского корабля и обосноваться там». Слушай, это, Врит лишь кивнул, но Керес еще не закончил. «На данный момент Скерин придержит свой основной корабль, пока все это не будет захвачено, а затем спустится, чтобы устроить заключительную охоту». Врит прикрыл глаза. «Наконец-то!» Хотя один вопрос по-прежнему стоял выше всех остальных. «Когда?» — спросил он. Скерин сейчас заканчивает подготовку к этой вылазке, так что хочет. Голос Врита стал острым, как кинжал. Когда? Керес прочистил горло. С наступлением темноты.